Глава вторая После яркой солнечной улицы, брыжущей красками, внутренние покои дома показались мне удивительно темными и тихими. На круглом инкрустированном столике до сих пор стоял букет траурно-белых лилий. Пышные цветы поникли, отражаясь в черном лакированном омуте. Я осторожно прикоснулась к гладким восковым лепесткам. Рикардо подошел сзади, положив руку мне на плечо. Отчасти поэтому я и просил тебя приехать, Джули. В тяжелую минуту лучше быть вместе с семьей. Да, я помню твое письмо. Я не знала, что тебя тоже так опечалила ее смерть. Она ведь была и моей матерью тоже, мягко ответил брат. Большую часть времени наши родители жили отдельно друг от друга. Я родилась слабой и болезненной так что семейный врач посоветовал вести меня подальше от дурного воздуха и сырых туманов винеты. В конце концов, мы с матерью обосновались в долине Бренты, недалеко от Потавы, где у нашей семьи было поместье, а отец с Рикардо остались в городе. Мне кажется, мать была только рада оказаться подальше от жесткого, деспотичного Дона Граначи. Они с отцом не очень-то ладили. Даже когда он умер 10 лет назад, погиб во время очередного заговора, Мать в Венету не вернулась. «Ты сказал отчасти. Какова же вторая причина, по которой ты меня вызвал?» Спросила я, резко обернувшись. На красивом лице брата промелькнуло смущенное выражение, но тут же исчезло. «Ты приехала очень вовремя. Граф Арсага будет здесь через несколько часов». Вот оно что. Я так и знала. Гнев и обида поднялись во мне мутной волной. «Рикардо, я просто не могу сейчас». Ты что, забыл наш последний разговор? Я еще не готова выйти замуж. Побойся Бога, ведь мама умерла всего два месяца назад. О, мадонна, выдохнул он раздраженно. До «Да половины девушек винеты были бы счастливы оказаться на твоем месте. Съежившись, я следила за ним напряженным взглядом. Как всегда, когда на его пути вырастало неожиданное препятствие, Рика мгновенно вспыхивал, словно факел. Кроме того, добавил он, Эта свадьба одобрена Советом Десяти, а я не в том положении, чтобы с ними спорить. «Совет Десяти не может продать меня графу, будто вещь», возразила я из чистого упрямства. «На самом деле, еще как может». Патрицианские семьи Венеты обладали многими привилегиями, это верно. Но вместе с тем же постоянно жили под жестким контролем Совета. Рикардо хотел унаследовать место в Сенате, когда-то принадлежащее отцу. Поэтому мы не имели права, например, купить угодья в землях, куда не дотягивалась лапа священного золотого грифона. Только в пределах Венетийской республики. И супругов нам со временем тоже должны были подобрать сенаторы из Совета. Все давно привыкли к такому положению вещей. Это все из-за того, что больше любой напасти, больше чумы или кровожадных тарчей, подстерегающих наши корабли за проливом Атранта, сенат боялся заговоров. Боялся внезапного усиления одной из своих партий. Несмотря на внешнее единство, внутри него постоянно шла ожесточённая, невидимая постороннему глазу война. Тем временем Крикардо подоспела неожиданная помощь. Сначала я услышала мерное постукивание трости по мраморным плитам. Затем перед плавным изгибом широкой лестницы, ведущей в жилые покои, возникла сухощавая фигура, с ног от головы одетая в черное. Жесткое глухое платье этой дамы было словно нарочно создано для того, чтобы исключить всякие мысли о женской привлекательности. А белоснежное кружево у ворота только подчеркивало нездоровый цвет морщинистого сварливого лица. Это была сеньора Асунта, сестра отца. Мы с ней никогда не ладили. «Похоже, монастырский воздух не пошел тебе на пользу», — заявила она вместо приветствия. Я вся подобралась под ее колючим взглядом. «Ты бледна, как смерть, девочка. Рикардо, прикажи ей идти со мной». Скептически оглядев мои измятые юбки и сбившиеся от ветра волосы, старая ворона усмехнулась. Придется потрудиться, чтобы привести это в порядок к приезду гостей. Я никуда не пойду». Рикардо, похоже, решил сменить тактику. Подойдя ближе, он бережно взял мои ладони в свои. «Джулия, клянусь, я буду оттягивать свадьбу, насколько возможно. Я понимаю, каково тебе сейчас. Но, должен признаться, дела наши не очень хороши». «Ты хочешь сказать, что мы разорены?» Спросила я хладнокровно. «Я делаю все, что в моих силах. Однако морские экспедиции сейчас приносят больше беспокойства, чем барышей. Тарчи теснят нас с юга, на севере язычники отбирают рынки один за другим, а в море подстерегают пираты». Горестно махнув рукой, он взъерошил волосы, снова превратившись на миг из блестящего аристократа в неуверенного 17-летнего мальчишку, на плечи которого после смерти отца легло целое семейное дело. Три корабля, организация торговых экспедиций, переговоры с капитанами и с купцами-мошенниками, каждый из которых норовил урвать кусок пожирнее. Рик работал как проклятый. Все ради того, чтобы его мать с сестрой могли жить припеваючи в безмятежной деревенской глуши. Совесть требовала хоть чем-то ему помочь. «Даже известие о твоей помолвке может серьезно поправить дело», — продолжал Рикардо, не подозревая о терзавших меня колебаниях. «Прекрасная фераньера задерживается уже на две недели. Если она не прибудет в ближайшее время, то ростовщики сожрут меня заживо. Они хуже акул». Только страх перед Доном Арсага держит их на коротком поводке. «Я никому не позволю обидеть тебя, Джули». Я отвела взгляд, чтобы не видеть этих умоляющих глаз. Он был кругом прав, конечно. Когда на одной чаше весов благополучие целых семьи, а на другой какие-то девичьи капризы. О чем тут вообще спорить? Интересно, что бы он сказал, если бы на кону оказалась моя жизнь? Донна Асунта отвела меня в маленькую комнату находившуюся на самом конце жилой анфилады. Насколько я успела заметить, парадные покои, богато отделанные резьбой и драпировками, были очень хороши, зато здесь, в глубине дома, было гораздо уютнее. Из окна, прикрытого ставнями, падали косые лучи, освещая статуэтку Мадонны на стене. Перед ней стояла низенькая скамеечка. Один угол занимал внушительный лари для одежды, над которым висело шестиугольное зеркало. Посреди комнаты слуги выдрузили огромную бадью, из которой поднимался пар. Я заметила, что старуха продолжала из подваль следить за мной цепким сорочьим взглядом. Без церемонии, избавив меня от блеклых монастырских одежек, она приказала мне выкупаться как следует и сама растерла мое тело жесткой губкой. Затем с помощью двух служанок помогла облачиться в тонкую рубашку, невесомую, как облако. Поверх нее тяжелыми складками легло роскошное платье. Голубой цвет символ верности, который я сейчас ни капли не ощущала. Богатейшая вышивка с золотом, причудливая пена кружев и ни одной жемчужины на лифе и застежках. Оно и понятно, жемчуг это слезы морских дев, обманутых женихами. Невестам такое украшение не подобает. На сердце мне снова легла тяжесть. А куда деваться? Сама ведь согласилась. Оставалось надеяться, что Рикардо сдержит слово и постарается оттянуть свадьбу хоть ненадолго. «Ты так разглядываешь комнату, будто впервые ее видишь», — вдруг сказала Донна Асунта. «Конечно, я ведь не была здесь уже много лет», — ответила я очень спокойно. «Мы с матерью редко приезжали сюда». «Могли бы приезжать и почаще», — я мысленно усмехнулась. При каждом визите Донны Граначи Асунта запиралась в своих покоях, бурча, что ее раздражает шум, запах благовоний, неправильно приготовленный обед. В общем, решительно все. Каждая ее встреча с невесткой приводила к неизбежной пикировке, после которой обе сеньоры, взбодрившись, расходились по разным углам, как две кошки. «Какой уж там, приезжайте почаще!» «Тебе понравилось, как я переделала комнату?» — вкратчиво спросила старуха. Вопрос был с подвохом, но, к счастью, я была готова к подобным расспросам. «О, да, тетя, эти новые светлые занавески как будто добавляют больше воздуха, И мне куда больше нравится цветочный бордюр, чем тот традиционный узор с морскими чудовищами. Из-за него я в детстве долго не могла заснуть по ночам. За моей спиной рассыпался дробный сухой смешок. — В монастыре тебе должны были привить больше уважения к живущим под волнами. Но ты всегда была на редкость твердолобой. — Какую ленту вплести тебе в волосы? Она сунула мне под нос три цветные ленты на выбор. Я кротко вздохнула. — Эту? указала на синюю с золотом. «Ведь это ее ты подарила мне на тринадцатилетие». Буркнув что-то, старуха принялась расчесывать мои каштановые кудри, да так, будто хотела выдернуть половину. Служанки недоуменно косились на старую госпожу, однако помалкивали. Должно быть, привыкли к ее чудачествам и не хотели, чтобы она потом сорвала на них злость. Наконец, когда волосы были уложены и укрыты золотой сеткой, Асунта, отойдя на два шага, критически осмотрела меня со всех сторон и скептически хмыкнула. Покачав головой, она вышла из комнаты, но вскоре вернулась, держа в руках большой ларец из полированного ореха. На его боках, сверкающих красно-коричневыми бликами, были искусно вырезаны птицы, сидящие на ветвях гранатового дерева. Внутри гнездилась масса флаконов и склянок. Отыскав нужное средство, Асунта щедро набелила мне лицо, не переставая ворчать. «О чем только думали, не ума не приложу? Ты вся почернела от солнца. Раньше у тебя была нежнейшая кожа». «Доктор рекомендовал мне солнечные ванны от грудной болезни», — парировала я. Возможно, я напрасно беспокоилась, и в сегодняшнем поведении Донны Асунты не было ничего подозрительного. Она тиранила племянницу с самого детства. Не так стоишь, слишком громко смеешься, слишком дерзко смотришь. От придирок Асунта и постоянной необходимости держаться на чеку у меня разболелась голова, поэтому я почти обрадовалась, услышав торопливый стук в дверь. Это был Рикардо. «Ну что, ты готова?» «Нет». «Тогда пошли». «Подождите минутку», — одернула нас до Насунта. Набросив мне на голову прозрачную вуаль, старуха выпроводила нас за порог, а сама, обратившись к статуэтке, принялась истово молиться. Он поднялся мне навстречу, разом заслонив с собой остальных людей в салоне и невольно приковав к себе внимание. Тяжеловесный, крепкий, с жестким надменным лицом и упорным взглядом. Его волосы, обильно тронутые сединой, покрывал шитый берет, на руках сверкали золотые перстни с крупными камнями. Коричневый бархат камзола мягко поблескивал при каждом движении. Граф Арсага был одним из самых влиятельных людей в Венете. Его знали как человека умного, решительного, привыкшего потворствовать своим желаниям. В его собственности находилось несколько кораблей, роскошный дом на Большом канале и земельные угодья в долине Бренты. Также он владел землями далеко на юге, за пределами республики, и Совету Десяти пришлось проглотить это. Ни одному другому сенатору это не сошло бы с рук. Однако доходы графа составляли поистине баснословные суммы, и большую часть их он тратил на нужды родного города, поэтому совет предпочел закрыть глаза на некоторые обстоятельства. Политика — тонкая вещь. Раньше я видела графа только издали, в карнавальных шествиях. Нам, послушницам и святым сестрам тоже разрешалось присутствовать на празднике. Мы добирались до площади с острова Терра-де-Мираколи на трех больших шестивёсельных гондолах, и потом скромно стояли в толпе, похожие на стайку у белосерых голубей. Вытягивая шею за чужих спин, я видела, как Дон Арсага шествовал с другими представителями дожа, окружённые знаменоносцами и музыкантами. Над их головами трепетали крылья золотых грифонов на флагах, а вокруг шумела радостная толпа и пронзительно звенели трубы. А теперь этот важный господин стоял в двух шагах от меня. Человек, который, как я подозревала, убил мою мать. Я украдкой отёрла ладони, заледеневшие от волнения и страха. Обернувшись, сеньор Арсага пропустил вперед юношу, которого я и не заметила поначалу, поглощённая своими мыслями. Лицом он был очень похож на графа, но в нем не было ни тени отцовской властности. Он мог бы служить зеркалом для Дона Арсага, волшебным зеркалом, отражающим только светлые черты. Это был его сын Энрике. Подойдя ближе, юноша поклонился так, что темные волосы, достигавшие плеч, упали ему на щеки. «Джульетта, дорогая! Как я рад, как счастлив видеть вас снова!» Его светлокарие глаза просияли от радости. Я с трудом выдавила ответную улыбку. «Вот оно, самое сложное за сегодняшний день — встретить этот прямой любящий взгляд». С первой минуты было ясно, что Энрике искренне любил свою невесту был простым, открытым человеком, понятным насквозь. В общем, точно таким, как его описывала Джулия. Я уже готова была сбежать, позорно провалив все дело, но в этот момент Дон Арсаго снова напомнил о себе. Он слегка осадил Энрике, хлопнув его по плечу, и снисходительно улыбнулся Рикардо. «Прошу простить моего сына за неуместную горячность». «Непонятно, зачем мы вообще посылаем сыновей в университеты, если они возвращаются оттуда такими же неотёсанными, как и были». Энрике постигал науки в университете Потава. Там он и познакомился с Джулией. Когда ее матери однажды наскучило уединенное поместье, ей вздумалось покорить местное общество. «Искренность нельзя считать недостатком, особенно в наше время», послышалось со стороны. Сдрогнув от неожиданности, я оглянулась. Возле балконных дверей, выходивших на большой канал, стоял тот давишний незнакомец со шрамом. В отличие от меня, он и не подумал сменить потертый черный вельвет на что-нибудь более праздничное. Его вызывающий простой камзол выглядел нелепо, рядом с синими оконными драпировками, расшитыми золотом и прочим роскошным убранством салона. Интересно, что он вообще тут делает? И как смеет разговаривать с Доном Арсага на равных? По моим представлениям, его место было внизу, вместе со слугами. «Надеюсь, сеньорита Джулия простит моему сыну эту бестактность, вызванную лишь глубоким чувством и слишком долгим ожиданием», — отрывисто произнес граф. Я послушно склонила голову. Шум, доносившийся с большого канала, накатывал волнами. А может, у меня просто шумело в ушах? Дальнейший разговор проходил без моего участия. Граф настаивал на свадьбе в ближайшее воскресенье. Энрике почтительно молчал, а Рикардо оправдывался, ссылаясь на траур. Бедная Джулия так горюет по матери, что отказывается даже выходить за порог дома. Дон Арсага недовольно сверкнул на меня ледяными глазами, похожими на бусины чёток. Чёрт бы побрал этих баб с их капризами. Явственно читалось на его лице. Меня передёрнуло. «Господа, прилично ли, сеньорите, выслушивать эти споры?» Вновь послышалось со стороны балкона. «Действительно», — согласился Рикардо, изобразив на лице подлинно братскую заботу. Бережно поддерживая меня под локоть, он проводил меня до дверей, где в ожидании застыла хмурая донна Асунта. Попрощавшись со всеми, мы покинули это мужское общество, а за нашей спиной снова возобновился хор голосов. Когда мы с Асунтой вернулись в жилые покои, Служанок там уже не было. Исходящая паром бадья тоже исчезла. Потеснив меня на середину комнаты и сурово подбоченившись, моя тетка спросила. «А теперь давай-ка на чистоту, милочка. Кто ты такая?» Ну вот, началось. Я с напускным безразличием пожала плечами. Присела на сундук, отстегивая вуаль. «Не понимаю, что вы имеете в виду, тетя. «Или это весеннее солнце напекло вам голову?» Трясущийся палец, покрытый старческими коричневыми пятнами, вдруг возник у меня перед носом. «Ты не Джулия. О, нет, та была такая же взбалмошная, как ее мать. Я-то помню, как прошла их прошлая помолвка». Бешеная девчонка сдернула с себя платье и орала, что Рикардо может тащить ее графу прямо в рубашке. Кому дескать все равно. Мне стоило большого труда удержаться от улыбки. Да уж, узнают Джули. В монастыре у меня было время подумать о многом. Я изменилась, тетя? А Сунта всплеснула руками. Уж мне это мозги не пудри. Изменилась она. Да легче Бренту заставить потечь вспять, чем обуздать такой нрав какой-то девчонки. Это Рикардо тебя нашел. Вы сговорились? «Где Джулия?» Я позволила себе повысить голос. «Вы переходите все границы, тетя. Я больше не девочка и не намерена выслушивать этот вздор. Настоятельно прошу вас оставить меня одну. Мне нужно помолиться. Обещаю, что помолюсь и за ваш внезапно оскудевший разум». Донна Асунта аж задохнулась от возмущения. На ее щеках вспыхнули уродливые алые пятна. Она резко развернулась и вышла, яростно стуча тростью я услышала, как в двери щелкнул замок. «Ну и пусть, ей так спокойнее, мне даже лучше». Разумеется, молиться я не собиралась, по крайней мере, в понимании асунты. Однако магия требует не меньшей сосредоточенности. Толкнув дверь и убедившись, что никто не следит за мной в замочную скважину, я снова присела на ларь и закрыла глаза. Мои мысли потянулись к Пульчино. Перед глазами постепенно возникла каменная набережная, Зеленые воды лагуны и чайки, белыми лепестками, кружившие над водой. На старом языке это искусство называлось кьямата, хотя, на мой взгляд, правильнее было бы сказать «заимствование» или «связь». В наше время этим даром почти никто не владел. Однако искусство кьямата до сих пор считалось почетным, и многие знатные семейства продолжают посылать своих юных дочерей в монастыри, надеясь, что под благочестивой сенью храма Их дар пробудиться скорее. Почему-то обычно случалось так, что этим даром были наделены девушки. О мужчинах к Ямате никто никогда не слышал. Мы не монара, меняющий облик, не безумцы, которые каждое полнолуние теряют себя, растворяясь в звериной ипостаси. Мое тело продолжало смирно сидеть на ларе, но мысленно я могла свободно парить над городом вместе с Пульчино. Могла одолжить его острое чайчье зрение и проворство. Благодаря Пульчино границы моего маленького мирка раздвинулись настолько, как я и мечтать не могла. Он подарил мне небо и жемчужную прелесть и лагуны, озарённой восходящим солнцем. До появления Джулии в монастыре Пульчино был моим единственным другом. С того дня, как я нашла беспомощного мокрого птенца на причале, мы больше не расставались. И я никому не позволила бы ограничить его свободу. «Может, довольно патетики?» Недовольно прозвучало у меня в голове. Я словно очнулась, вынырнув из темного будуара в прозрачную синего весеннего дня. Сильные крылья несли меня вдоль канала мимо Аржента, и дальше, к дому сеньора Граначи. Описав круг над черепичной крышей, я вдруг заметила Рикардо. Он стоял вместе с тем мрачным незнакомцем на аркаде винтовой лестницы, ведущей во внутренний дворик. Они о чем-то ожесточенно спорили. «Эх, даже Клю зачесался, так хотелось их подслушать!» «Мне что, разорваться?» Снова ехидно заметил Пульчина, который за годы общения со мной уяснил, что такое сарказм. И с удовольствием пользовался им при случае. Зато моя память обогатилась знанием всех укромных местечек в лабиринтах рыжих крыш терра и Мираколе, где можно было спрятать добычу или спрятаться самому. «Да, мы с Пульчином многому научились друг у друга». Как бы мне не хотелось подслушать, о чем говорят Рикардо и незнакомец, но гораздо важнее было проследить за графом. В данный момент он как раз садился в длинную позолоченную гондолу, намереваясь отплыть вместе с сыном. Я спикировала к ним на одолженных крыльях, присев на торчащий на корме набалдажник. «Кто будет обращать внимание на какую-то чайку?» «Бедняжка, как она изменилась!» — говорил Энрике. Когда я встретил Джулию два года назад, мне было столько тепла и счастливого предвкушения, ее смех звенел по всему дому. Знаешь, отец, бывает так, что встретишь человека и сразу чуешь в нем родную душу. И ты, не откладывая, сделал ей предложение. Да, и мне показалось, что она была рада, а на следующий день вдруг заявила, что нам следует все забыть. Вернула мне кольцо. Я не мог понять, что на нее нашло, честное слово. Легче поймать облако над вулканом, чем постигнуть мысли женщины. К счастью, не на Тераде и Мираколе сумели вправить ей мозги. Энрике печально покачал головой. Но этот мрачный монастырь выпил из нее все краски, всю живость. Представляю, что у них там за жизнь. Поди у них в саду, даже крапива чахнет. Нет, дурно это обычай ссылать туда девчонок перед свадьбой. Напротив, очень разумный усмехнулся граф. «Ты еще успеешь оценить, каким подарком для мужа является тихая, покорная, бессловесная жена. А главное, монастырь научил ее кое-чему. Мои люди донесли, что Джулия подлинно владеет искусством Киямата. Это такая редкость в наши дни». «Я выбирал жену не по магическим способностям», тихо возразил Энрике. «Этот дар — ее единственная ценность», возвысил голос его отец. «Ты думаешь, меня интересует захудалый род Граначи, который едва держится на плаву, благодаря ловкости и обаянию этого плута Рикардо? Однако талант Джулии сделает тебя первым человеком в Венете. За это я готов терпеть ее вместе с братцем, так что не глупи». В этот момент раздался резкий крик, и Энрико, вздрогнув, поднял голову. В небе, обведенное сияющим солнечным контуром, парила чайка.